3 октября. Всемирный день грибника. Русские грибы. Грибов не собирают почти нигде в мире. Их считают вредными и боятся. Только в России процветает грибной спорт. Даже русские памятники имеют такой вид, как будто они ищут грибы. «Где грибы?» — как бы спрашивает Пушкин, в задумчивости бродя по лесу. «Да вот же гриб!» — радостно восклицает Юрий Долгорукий, указывая рукой на воображаемый подберезовик. ай ай ай Совсем нет грибов!» — грустит Гоголь во дворе своего дома-музея. «Грибы в России любят, и не только такие, от которых становится весело». Их как раз любит меньшинство населения, потому что большинству весело от водки, лучшей закуской которой служат маринованные нормальные грибы. Большинство собирает сыроежки, подберезовики, подосиновики, которыми я сам видел по необразованности брезгуют жители США, Канады и Великобритании. На моих глазах коренная американка отмахивалась от огромного груздя, который я сорвал в Новой Англии. «Что вы хотите с этим делать?» – спрашивала она. Что-что? Засолим да и съедим. Их живо он сколько. Это опасно. Они впитывают всю грязь окружающей среды. Только теперь я понял, что мы, русские, делаем примерно то же самое. У нас теперь ядерные отходы будут прятать, свозя их со всего мира. И вообще все опасности этой самой окружающей среды, от бандитского капитализма до научного коммунизма, почему-то лучше всего прививаются именно у нас». Мы все в каком-то смысле грибы, поэтому мы с грибами так любим друг друга. Покойный Сергей Курехин так любил грибы, что даже Ленина считал одним из них, и все поверили. Это потому, что все любят Ленина. С грибом плохую вещь не сравнят. Гриб удивительно неприхотлив. Все, что плохо для остальных видов живого, хорошо для гриба. Это тоже роднит его с русским человеком, для которого здорово все то, что немцу смерть. Грибу хорошо, когда сыро, но растет он и тогда, когда сухо. Высокая трава в лесу отличная, низкая – замечательно. Дождливое и холодное лето – растем, жаркое – тем более растем, как в парнике. Не бывает так, чтобы вдоль российских шоссе В июле-августе не стояли бабушки с кошелками, из которых лукаво выглядывали боровики, подберезовики и упомянутые сыроежки. Да что там эти общепризнанно съедобные грибы? Русский человек умудряется есть валуй с его сферической коричневой шляпкой, которую так легко принять за шляпку белого гриба. Обычно валуй топчут или пинают за эту мимикрию, но есть и такие люди, которые его сутки отмачивают, а потом спокойно едят». И свинуху у нас берут, хотя она как раз и концентрирует в себе от чего-то наибольшее количество вредных веществ, начиная со свинца. И белянку, и молоканку, и только что не бледную поганку. Скажем, Владимир Салаухин, автор лучшей и самой аппетитной, на мой взгляд, грибной книжки «Третья охота», уверял, что если вымочить в уксусе мухоморы, то на вкус они похожи на отличные белые грибы. Тут он, видимо, что-то все-таки напутал. И в результате последние его книжки, полные желчи и ярости, совсем не были похожи на Владимирские проселки. Так что с мухоморами не шутите, а все остальное можно. Русский гриб вольготно произрастает на дачном участке, если его как следует запустить. В придорожном березняке, где, казалось бы, все же насквозь и схожено шустрыми старушками. В густом дубнике, в печальном ивнике и хмуром ельнике и даже на открытом пространстве, где-нибудь в поле, где торжествующе встретит вас красношляпый колосник. Так называют родственника боровика, растущего в поле. Гриб так весел, жизнерадостен по самой своей природе, что про него хочется писать заметки фенолога. Крепок, силен боровик, здоров боровик, так и усмехается тебе из густой травы. Съешь, съешь меня, ты его возьмешь, разрежешь, А он совсем не боровик, и на изломе весь красно-синий от злобы, потому что он на самом деле сатанинский гриб, один из самых ядовитых. Это тоже очень по-нашему. В редком нашем человеке нет сатанинской изнанки, хотя с виду все очень даже боровично». И еще одно важное наблюдение, сделанное тем же Соловухиным сомнение червь в душе моей гнездится». Но не стыжусь я этого никак. Червяк всегда в хороший гриб стремится. Поганый гриб не трогает червяк. То, что все русские дачники, главные грибники России, тихие интеллигенты, так источены сомнениями, верный признак того, что все они хороши, то есть съедобны, что и доказывается из века в век. Это лето выдалось странным, неровным, нервным. То дожди зарядят, то холода, то внезапная душная жара. Стонут все, кроме грибов. Они, знай себе, растут, в подмосковных лесах их полно, и новые поколения дачников встают в пять часов утра, чтобы отправиться куда-нибудь вдаль, светлую, и вернуться оттуда с пустой кошелкой, потому что главные грибы всегда растут под самым носом, в посадках напротив. Там их и надо собирать. И это еще один важный урок русскому человеку. Не надо ездить за счастьем далеко. Оно под носом, как вот эта самая сыроежка, которую я только что сорвал у самого входа в огонек».